Нужно ли вам укреплять иммунитет? Имея сильную иммунную систему, мы можем прожить долгую здоровую жизнь. И потому идея быстро укрепить иммунитет начинает казаться крайне привлекательной. Достаточно начать искать в интернете статьи об этом или зайти в любую аптеку или магазин здорового питания. И мы увидим, как много пищевых добавок, средств от простуды и продуктов с добавлением витаминов, обещающих укрепить иммунитет и помочь избежать простуды и гриппа. Насколько обоснованы подобные обещания с научной точки зрения? К большому огорчению потребителей всех этих чудо-средств должна сказать, что взгляд на иммунную систему как на своего рода защитное поле, которое можно легко и быстро усилить, ошибочен. Однако это крайне распространённое и устойчивое заблуждение, и мне часто приходится с ним сталкиваться. В силу самого устройства иммунной системы никому из нас не нужно, чтобы она становилась сильнее и крепче. Само словосочетание «укрепление иммунитета» должно настораживать. Иммунная система — это не просто защитный механизм, который можно включить или выключить, а сложный комплекс со множеством рычагов управления, скорее похожий на реостат, настройки которого нужно постоянно контролировать. Укрепить иммунную систему довольно сложно, ведь она призвана реагировать на массу разнообразных микроорганизмов, используя для этого множество сценариев. Так какую из реакций будем укреплять? И насколько? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Проводились исследования свойств эхиноцеи, зелёного чая, чеснока — проростков пшеницы, которые якобы помогают организму справляться с опасными микробами, но веских и однозначных доводов, доказывающих положительное влияние подобных средств на иммунитет, не существует. Если вы хотите помочь иммунитету, придется использовать более комплексный подход, о котором я расскажу в следующих главах. Не все микробы вызывают инфекции, и не все болезни вызваны микробами. Действительно, не все микробы вредны, и не все болезни случаются по вине микробов. Как уже упоминалось выше, большинство из нас по-прежнему ассоциируют иммунитет с борьбой с микробами. Однако достоверно известно, что на деле всё существенно сложнее. Теория опасности болезней Было бы прекрасно, если бы всё складывалось просто и однозначно. Иммунитет не реагирует на свои безобидные молекулы и борется с чужими опасными микробами. Но всегда ли это так? Не будем забывать, что существует немало болезней, возникающих вовсе не из-за вирусов, скажем, аллергия. И далеко не всегда попадание в организм микроба обязательно вызывает болезнь. У каждого из нас есть важная и нужная микробиота, о которой мы поговорим в главе 3. В ходе жизни мы неизбежно сталкиваемся с чужеродными клетками. И во многих случаях совсем не нужно, чтобы иммунитет боролся с ними. К примеру, материнский организм не должен отторгать плод. Продукты, которые мы едим, должны усваиваться. Миллионы безобидных микробов, живущих на поверхности и внутри нашего тела, просто необходимы. Как мы видим, во многих случаях чужие организмы каким-то образом избегают гнева нашей иммунной системы. С другой стороны, в последние годы колоссальное распространение получают неинфекционные иммунные заболевания, напрямую связанные с современным образом жизни. До недавнего времени иммунологи не могли объяснить логику происхождения и развития этих болезней. А потом в работу включилось Полли. На протяжении десятилетий мы ошибочно думали, что здоровая иммунная система просто различает собственные и чужие клетки. Но в 20 веке возникла совершенно новая теория. Родившаяся в 1947 году, Поле Меценгер чем только не увлекалась. Играла в группе на бас-гитаре, тренировала собак, занималась столярным делом и даже снималась для журнала «Плейбой», а ещё изучала биологию. В ходе обстоятельных исследований Меценгер сформулировала новое объяснение механизма возникновения болезней поставив под сомнение прежние догмы и став со временем одним из знаменитейших и наиболее уважаемых экспертов в своей области. Выяснилось, что иммунитет занят отнюдь не только обнаружением различий между своими и чужими клетками. Частью иммунной системы является механизм распознавания вероятных, но еще не наступивших опасностей. А почему важно их предвидеть? Дело в том, что мы можем заболеть и не имея инфекций, то есть триггером для иммунной системы могут становиться не только враждебные микроорганизмы. Полли поняла, что иммунитет распознаёт сигналы опасности от клеток и тканей собственного организма. Теперь у нас есть точное название этого механизма — молекулярный фрагмент, ассоциированный с опасностью или повреждением. Damage associated molecular patterns DAMP Опасными начинают казаться собственные клетки и ткани, изменившиеся, к примеру, под влиянием стресса или механических повреждений и даже образа жизни. Lifestyle associated molecular patterns LAMP Сигнальные системы иммунитета в ответ на возможную опасность вызывают иммунную реакцию. Вот один из примеров такого развития событий. В организме возникает воспаление, хотя никаких вредных микроорганизмов нет. Такое явление называется стерильным воспалением. Не исключено, что со многими такое случалось. Со мной это произошло, когда я разорвала связки в лодыжке. Ни садины ни инфекции, однако нога опухла и страшно болела. Полученный иммунной системой сигнал опасности в этом случае связан с митохондрией клеток. При простом механическом повреждении тканей, что было у меня, когда я подвернула ногу, в кровь выбрасывается содержимое клетки, в том числе и митохондрия — дальняя родственница бактерий, которая обеспечивает клетку энергией. Иммунная система воспринимает митохондрии собственных клеток как чужаков, хотя они — часть нашего организма. Что же из этого следует? Пока нет повреждения, митохондрии остаются внутри клетки, и иммунная система их не видит. При травме они выбрасываются в кровь, и иммунитет расценивает это как опасность. В силу своей бактериальной природы, митохондрия, попав в кровь, дает организму сигнал о необходимости запуска воспалительного процесса, хотя заражение чужеродными бактериями не произошло. Шестое чувство. Иммунитет занят не только защитой от инфекций. Для того, чтобы понять принципы работы иммунной системы, первым делом нужно разобраться с тем, как устроена защита от инфекций. До сих пор мы рассматривали иммунитет преимущественно с этой точки зрения. Однако защита от инфекций — это лишь часть дела. Иммунитет действительно постоянно следит, не проникли ли в организм чужеродные микробы. Но есть у него и другие жизненно важные функции. Он управляет процессами заживления и восстановления, регулирует вес и метаболизм, контролирует процессы старения, отвечает за появление возрастных болезней. Именно иммунная система определяет, будет ли благополучным течение беременности и приживётся ли пересаженный орган. И ещё одна важная задача. Клетки-киллеры, о которых мы говорили выше, Следят за появлением раковых клеток. Как мы видим, защитная система крайне важна для нашего здоровья и выживания. Многим случалось слышать выражение «шестое чувство». Так мы называем способность воспринимать мир интуитивно, минуя привычные зрения, осязания, обоняния, слух и способность различать вкус. Рискну утверждать, что у каждого действительно есть шестой орган чувств. Незаметная и трудолюбивая иммунная система. Подобно зрению, осязанию и слуху, она распознаёт сигналы из внешней среды и даже нашей эмоции. В отличие от клеток других типов, её клетки способны реагировать на гормональные изменения, смену режима питания, сигналы от мозга и из внешнего мира. Всё это объясняет уникальность и сложность иммунной системы. С недавних пор учёные рассматривают иммунитет как своего рода второй мозг. Это и правда сложная сеть биосенсоров, собирающих информацию из внешнего мира и от органов тела, и передающих её в головной мозг. Таким образом, иммунная система манипулирует нами, определяя конкретное поведение. Так анализируются и относительно простые проявления. Скажем, нам всё время хочется спать, мы дрожим или пытаемся свернуться в клубок под одеялом. И всё это считается общими признаками болезни или выздоровления, но на самом деле может быть специфическим и полезным ответом на инфицирование. Случается, что иммунная система вызывает поведенческие реакции, которые мы не сразу связываем с болезнью. К примеру, пассивность, агрессию, сексуальную возбудимость. Похоже, иммунитет может многое сказать не только о нашем поведении, но и о самочувствии, и вообще о том, кто мы такие. Иммунная система реагирует не на свет, звуковую волну или вкус. Она распознаёт присутствие микроорганизмов, опасных для здоровья или угрожающих нарушить текущее положение дел. В рамках иммунной системы сформировались точные механизмы, позволяющие оценивать окружающую среду и в сочетании с сигналами отдельных органов, способствующие поддержанию здоровья. Нет в теле человека другой системы в такой же мере способной к адаптивности, за исключением, возможно, мозга, и вряд ли природа создала бы две настолько важные структуры, не обеспечив их тесной связи. Если иммунитет теряет способность адекватно реагировать на постоянно меняющиеся сигналы внешней среды, приспосабливаясь и изменяясь, нам крышка. Это может показаться нелогичным, но иммунитет не только помогает нам оставаться в живых, но и может вызывать болезни. Как только настройки системы сбиваются в одну сторону, иммунитет слабеет и мы перестаём справляться с угрозами со стороны патогенных микроорганизмов. Если изменить систему по-другому, она начинает атаковать собственные здоровые ткани или неадекватно реагировать на безобидные внешние сигналы. Бывает, что она теряет способность управлять процессом старения и связанными с этим воспалениями. И ничего хорошего в этом, разумеется, нет. Недомогание по-новому. Болезни — часть нашей истории. Они появлялись в ходе эволюции, по большей части задолго до открытия антибиотиков, и не раз могли уничтожить человечество. В ответ у людей возникала необходимость во всё более сильной иммунной системе. В наши дни прежние страшные инфекции уже практически никому не угрожают в странах западной цивилизации. По мере эволюции человека менялись и болезни. За последние лет 200 смертность от инфекций сократилась во много раз. Однако предыдущие серьёзные угрозы, безусловно, влияли на ход нашего развития и оставили в человеческом организме важные зоны уязвимости. В западном мире нет эпидемии чумы, дифтерии, холеры или оспы, однако враги у нас всё же остались. Микробы для нас больше не основная опасность. 99% окружающих нас микроорганизмов, а они везде и всегда рядом, не вызывают никаких болезней. Всё это, по большей части, хорошие бактерии, полезные для человека. Получается, что старые добрые правила микроорганизмы опасны, их нужно любой ценой избегать, уже не действуют. Микробы населили Землю задолго до нас — И в ходе своей истории человечество и разнообразные микроорганизмы учились сосуществовать и использовать друг друга ко взаимной выгоде. Об этом мы поговорим подробно в главе 3. Болезни, с которыми иммунитету приходится иметь дело сейчас, существенно отличаются от тех, с которыми боролись наши предки. Микробы больше не важнейшая угроза, но нам всё же приходится сражаться за своё здоровье, хотя война эта ведётся теперь по-новому. Из основных угроз для здоровья ни одна не стала таким испытанием на прочность для систем здравоохранения подавляющего большинства стран, как рост числа хронических неинфекционных заболеваний Non-Communicable Diseases, NCD, к которым относятся и аутоиммунные болезни, и аллергии, и нарушения обмена веществ, и некоторые виды рака. Иммунитет тесно связан с появлением многих из этих болезней, во всём мире быстро вытеснивших инфекционные из списка основных причин преждевременной смерти и инвалидности. Получается, что мы болеем даже при отсутствии инфекций. В западном мире наблюдается быстрый рост заболеваний, связанных с образом жизни, при которых внешние сигналы распознаются иммунной системой как маркер опасности, и баланс нарушается. Растет число смертельных исходов. Экономика несет в связи с этими новыми заболеваниями колоссальные убытки. Пока мы не изменим ставший привычным к 21 веку образ жизни, нам с этой проблемой не справиться. Инфекционные болезни были способны быстро распространяться и убивать пациентов любого возраста. Нынешние же хронические неинфекционные заболевания поражают организм и развиваются почти незаметно на протяжении многих лет, а то и десятилетий, и приводят к преждевременной смерти даже людей в рассвете сил. При этом неправильно думать, что человечество сделало шаг назад. Положительные изменения тоже происходят. С 1980-х годов в странах Запада резко сократилось количество смертей от инфекционных болезней и неполноценного питания. Благодаря развитию медицины, росту благосостояния и многим другим факторам, инфекционные болезни убивают сейчас гораздо меньше людей, чем остальные. Вроде бы всё отлично, но не вполне. Ведь мы просто заменили одну проблему другой. А хорошие новости есть? Врачи, учёные и публика в целом всё лучше осознают происходящее. Судя по всему, решение заботиться о здоровье с ранней молодости может серьёзно помочь в борьбе с хроническими болезнями. Проблемы со здоровьем во многом связаны с образом жизни, и нельзя игнорировать тот факт, что нам, живущим в XXI веке, очень непросто изменить привычки. Можно, конечно, запрещать курение, бороться за чистоту воздуха, устраивать больше велосипедных дорожек, объяснять, как важно съедать не менее пяти порций овощей и фруктов в день, но многим очень сложно изменить поведение. И в основном именно из-за этого такое распространение получают хронические неинфекционные заболевания. Кстати, именно по этой причине мы недостаточно серьёзно относимся к ним. Многие считают, что заболевшие сами виноваты. Аутоиммунные реакции. Огонь по своим и очевидное недоразумение. Возможно, вам приходилось слышать о так называемых аутоиммунных заболеваниях. Что же это такое и кто рискует заболеть? Аутоиммунная реакция — это огонь по своим. Иммунная система ведёт себя слишком активно, и её Т и В клетки начинают бороться с воображаемым врагом. У нашего организма есть механизмы, призванные контролировать деятельность иммунитета и не позволять ему атаковать без необходимости. Один из главных инструментов — как раз Т клетки. В каких-то ситуациях эти механизмы то ли ослабевают, то ли вообще перестают работать, и начинается воспалительная реакция на собственные клетки. Ежегодно количество аутоиммунных заболеваний во всём мире увеличивается примерно на 7%. Вообще термин «аутоиммунное заболевание» довольно общий и включает в себя свыше 80 разных болезней, создающих массу неудобств. При этом их крайне сложно диагностировать. Возникают они из-за деятельности адаптивного иммунитета и иммунной памяти, а потому вылечить пациента с подобным состоянием часто невозможно. В числе самых распространённых аутоиммунных заболеваний диабет первого типа, ревматоидный артрит и волчанка. Причин появления аутоиммунных заболеваний мы пока не понимаем, однако с точностью можем утверждать, что их всегда несколько. Некоторые исследования указывают, что подобная болезнь может проявиться у любого человека, просто потому что в организме существует более 100 тысяч уникальных Т и В клеток, каждая из которых занята поиском разных опасных молекул. Благодаря этому мы получаем серьёзную защиту от колоссального количества враждебных микроорганизмов. Но существует риск, что некоторые из белых кровяных телец могут начать по ошибке реагировать на собственные молекулы, как на чужеродные. В большинстве случаев иммуно системы действуют как защитный барьер, удерживающие клетки с аутоиммунным потенциалом под контролем. Но как только начинаются проблемы с регуляцией, мы оказываемся объектом иммунной атаки. Это предположение кажется верным ещё и потому, что у пациентов с одним аутоиммунным заболеванием рано или поздно начинаются и другие. Видимо, нарушение регуляции со временем проявляется в разных зонах организма. Примерно в 30% случаев аутоиммунные заболевания объясняются генетической предрасположенностью. С появлением подобных болезней считаются связанными более 20 генов, многие из которых — гены совместимости. Становится понятно, почему аутоиммунные болезни могут проявляться у родственников. У одного из членов семьи это ревматоидный артрит, у другого — проблемы со щитовидной железой, у третьего — волчанка. Вполне вероятно, что все эти заболевания вызывают один и тот же передаваемый по наследству ген. С другой стороны, у однояйцевых близнецов набор генов совершенно одинаковый, но аутоиммунные заболевания иногда возникает лишь у одного из них. Так что генетика объясняет ситуацию лишь отчасти. В оставшихся 70% случаев аутоиммунные болезни появляются в результате действия внешних факторов — К примеру, контакта с опасными химическими веществами, неправильного питания, инфекций, проблем с пищеварением, стресса, из-за чего иммунная система может давать сбой. Совокупность таких факторов иногда называют мозаикой аутоиммунных заболеваний. Не будем забывать, что все мы уникальны, и любой из этих факторов может у кого-то вызывать аутоиммунное заболевание, а на кого-то вообще не повлиять. Другими словами, Единый сценарий их возникновения описать невозможно. В следующих главах мы обсудим, как снизить риск возникновения аутоиммунных заболеваний. Отмечу, ни один из предлагаемых подходов не гарантирует, что вы сможете избавиться от болезни или вовсе избежать её. Однако уменьшить риск, возможно, удастся. Одна из основных сложностей при аутоиммунном заболевании связана с тем, что симптомы могут очень долго не проявляться. И не исключено, что болезнь будет разрушать ваш организм долгие годы, прежде чем вы осознаете, что больны. Если у вас диагностировано аутоиммунное заболевание, вам наверняка объяснили, что оно неизлечимо. Но управлять его течением и поддерживать сносное самочувствие всё же можно. Во многих случаях терапия предполагает подавление иммунитета, и врачи порой называют такой подход «стрельбой из пушки по воробьям». Дело в том, что лечение блокирует воспалительную реакцию, делая пациента слишком уязвимым для инфекций. В наши дни применяется немало разнообразных подходов к лечению. И далее я расскажу, как и чем можно дополнить стандартную терапию. Аллергия. Бич современности. Аллергия — близкий родственник аутоиммунных болезней. Она возникает вследствие избыточной реакции иммунной системы, но не на собственные клетки, а на безобидные, в общем-то, факторы внешней среды, вроде пыльцы. Так возникает сенная лихорадка или аллергия на цветение. Или на некоторые пищевые продукты, скажем, на арахис. Иммунная система ошибочно реагирует на факторы, не представляющие угрозы для организма, и запускает воспалительную реакцию. У наших предков аллергий не было, и многие из тех, кто родился в 1950-х, 1960-х, наверняка согласятся, что ещё несколько десятков лет назад от этого заболевания почти никто не страдал. До 1990-х аллергические реакции на арахис встречались так редко, что у врачей и исследователей практически не было данных о таких пациентах. Теперь же количество новых случаев стремительно растёт, и вряд ли можно рассчитывать, что в обозримом будущем удастся победить эту болезнь. Как и в случае аутоиммунных заболеваний, появление аллергии связано с генетикой, но лишь отчасти. За несколько последних десятилетий человеческие гены не могли измениться настолько радикально, чтобы стать причиной резкого роста числа случаев острых аллергических реакций. Скорее всего, дело по большей части в нынешнем образе жизни и состоянии внешней среды. Именно из-за этого иммунная система перестаёт реагировать адекватно. Аллергия. История болезни наших дней. В 1880-х британский врач Моррел Маккензи заметил, что статистика проявлений сенной лихорадки, при которой пациент постоянно чихает в период цветения растений, коррелирует с образом жизни пациента. Аллергия на цветение — Проявлялась преимущественно среди аристократов, и это наводило на мысль о том, что чем выше человек в социально-экономической иерархии, тем больше вероятность, что у него проявится аллергическая реакция. Медики того времени делали вывод, что осенная лихорадка — следствие стресса, на который остро реагирует иммунная система. А Маккензи предположил, что типичный пациент, страдающий аллергией, есть существо нежное, принадлежащее к высшему классу, наверняка единственный ребёнок в семье, который, повзрослев, оказывается не приспособленным к жизни ни эмоционально, ни социально. На появление аллергических реакций влияет масса факторов. Но именно со степенью и скоростью урбанизации общества в первую очередь связывается рост числа пациентов, страдающих аллергией. Причём эта тенденция наблюдалась в прошлом и, очевидно, сохранится. От аллергии чаще страдают те, чей образ жизни особенно сильно отличается от традиционного. На примере истории развития аллергии можно наблюдать физиологическую и эмоциональную реакцию человека на изменение образа жизни. Рак — подлая шутка иммунной системы. Рак — это целое множество заболеваний, имеющих общую особенность. По какой-то причине нарушается регулирование жизнедеятельности клеток и начинается их неконтролируемый рост. Сбой происходит на молекулярном уровне и связан с генетической структурой клетки. Возникновение рака в известной степени дело случая. По сути, это негативное следствие человеческой эволюции. Крупные и сложные организмы, вроде нас, людей, оказываются подвержены этой болезни именно в силу своей сложности и величины. Всякий раз, когда клетка делится, существует вероятность возникновения мутации. Какие-то из них совершенно безобидны, другие даже полезны, но некоторые оказываются опасными. Генный механизм позволяет передавать из поколения в поколение незначительные изменения, которые определяют физические особенности или фенотипы, и это помогает потомкам более успешно адаптироваться к внешней среде. Собственно, это и есть основа естественного отбора. Однако процесс отбора не оптимален. Чем чаще делится клетка, тем выше риск появления рака. Кстати, поэтому вероятность заболевания некоторыми видами рака гораздо выше у людей старшего возраста. Как мы уже говорили, иммунитет — главная система обнаружения этой болезни. Но раковые клетки не воспринимаются как чужие, они ведь наши. По этой причине онкологический процесс нередко не попадает на радары иммунной системы слежения. Вот такую подлую шутку способен сыграть рак. Иногда его клетки даже посылают особый сигнал «не бей меня», благодаря чему иммунная система их не трогает. Множество экспериментов убедительно доказывают, что физические нагрузки и здоровый образ жизни снижают риск возникновения некоторых типов рака, но всё же не предотвращают болезни. Вероятность появления раковых клеток всегда больше нуля, хотя образ жизни действительно может серьёзно влиять на риск возникновения болезни. У моего отца, фермера, сторонника активного образа жизни, никогда не курившего, редко употреблявшего алкоголь, не имевшего лишнего веса и в жизни не пробовавшего фастфуд, 12 лет назад обнаружили рак прямой кишки. Считается, что этот вид рака очень просто предотвратить, если вести здоровый образ жизни. Благодаря удачно проведённой колостомии и химиотерапии, а также сильной вере в мать-природу, отец избавился от болезни и с тех пор отлично себя чувствует. Колостомия Хирургическая процедура, при которой в брюшной стенке делают отверстие для удаления каловых масс путём выведения наружу одного конца толстой кишки. Прямо сейчас моя семья ждёт результаты исследований на наличие у отца рака другого типа. Даже если отбросить риски, связанные с наследственностью, передаваемые по наследству мутации, и привычками, к примеру, курения, Рак всё равно остаётся непредсказуемой болезнью. В целом, чем человек старше, тем риск выше. Причём сам пациент может долгое время не знать, что у него есть эта проблема. И не все виды рака связаны с нездоровым образом жизни. Даже если вы придерживаетесь идеальной диеты и ведёте активный образ жизни, вы в зоне риска. Но это не значит, что вести здоровый образ жизни ни к чему. Примерно каждый четвёртый случай рака в Великобритании можно предотвратить за счёт изменения привычек. Скажем, если отказаться от курения, поддерживать нормальный вес, правильно питаться, соблюдать необходимые предосторожности при нахождении на открытом солнце, избегать инфекции определённого типа и не злоупотреблять алкоголем. Важно понимать, что если мы будем заботиться о своем здоровье, то даже в случае заболевания сможем лучше и легче перенести лечение и восстановиться. Как только отцу поставили диагноз, мама почти интуитивно стала гораздо больше внимания уделять собственному здоровью. Радикальной смены образа жизни не было, однако она скорректировала рацион, стала питаться более разнообразно и прекратила отказываться от белка, Научилась использовать сон и рефлекторный массаж, чтобы справляться со стрессом. Заболевания, связанные с обменом веществ и образом жизни. Метаболический синдром — это целая совокупность разнообразных нарушений обмена веществ, вызывающих диабет, высокое давление и ожирение. Число пациентов с подобным состоянием постоянно растёт. Сочетание связанных с этим синдромом факторов риска повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний вдвое, а вероятность диабета второго типа — в 5 раз. Исследования указывают на корреляцию между некоторыми видами рака и метаболическим синдромом. Вообще заболевания, связанные с ним, часто превращаются в хронические, нередко серьёзно ухудшают общие состояния и могут приводить к печальному исходу. Метаболические расстройства происходят в силу разных факторов, и иммунитет играет здесь важную роль. Довольно часто болезни предшествуют воспалительный процесс, вызванный нарушением работы иммунной системы и, как следствие, низкой сопротивляемостью инфекциям. Какие-то факторы, связанные с нашим образом жизни, расцениваются иммунной системой как сигнал опасности, вследствие чего начинается нарушение обмена веществ. Многие пациенты с метаболическим синдромом имеют лишний вес. Нужно понимать, что избыточные килограммы действительно серьезно повышают риск расстройства метаболизма. При нынешнем образе жизни люди позволяют себе регулярно переедать, из-за чего работа иммунитета постоянно нарушается. Об этом мы поговорим в главе 7. Многие исследования подтверждают связь хронических воспалений с повышенным уровнем гормонов, участвующих в метаболизме, в частности, инсулина. Однако вес — это ещё не всё, как мы вскоре увидим. Ставший традиционным в западных странах образ жизни изменил не только рацион, но и основные повседневные привычки. Эпидемиологи замечают у большинства из тех, кто страдает метаболическим синдромом, схожие поведенческие проявления. Сюда относят курение, неправильное питание, ожирение, отсутствие физической активности. И все это признается ключевыми причинами растущего уровня смертности, поскольку повышает риск наступления хронических заболеваний и ухудшения здоровья и в подростковом, и во взрослом, и в пожилом возрасте. Иммунитет и мозг До недавнего времени было принято считать, что периферийная иммунная система на мозг никак не влияет. Он надёжно спрятан за непроходимыми барьерами, защищающими от любых нежелательных микроорганизмов. Однако наличие этих барьеров затрудняет доступ к мозгу не только большинству разновидностей микробов, но и иммунной системе. Защиту мозга обеспечивает микроглия — совокупность особых клеток. Эти клетки поглощают проникающие в мозг микроорганизмы и отмершие нейроны, а также уничтожают некоторые отростки живых нейронов. Нейроны — особые нервные клетки, расположенные в мозге и передающие друг другу информацию с помощью специальных отростков. Этот обмен сигналами позволяет человеку осваивать новые движения, сохранять воспоминания и выполнять массу разнообразных действий. При этом нейронные связи со временем меняются. Одни становятся сильнее, другие слабеют. Клетки микроглии обрезают старые и неиспользуемые связи, чтобы могли формироваться новые. Микроглиальные клетки играют роль иммунной системы в мозге и выполняют несколько важных функций. В случае нарушения работы из-за инфекции, повреждения или психологической травмы именно они начинают играть ключевую роль в расстройстве психики и развитии нейродегенеративных болезней, от которых люди теряют рассудок, память и способность жить нормальной жизнью. Изучение взаимосвязей между психическим здоровьем и иммунной системой одна из актуальнейших областей на стыке психиатрии и нейробиологии. Это важно настолько, что даже появились термины, обозначающие их. Психонейроиммунология ставит перед собой задачу объяснить двустороннее взаимодействие между мозгом и иммунной системой. А иммунопсихиатрия занимается исследованием роли иммунитета в контексте взаимодействия между мозгом и остальными зонами организма. Раньше было принято считать, что иммунные воспалительные реакции не оказывают существенного влияния на работу мозга. Благодаря недавним открытиям становится понятно, какую роль играет иммунная система возникновения и течения болезней. Как мы увидим далее, согласно исследованиям, в десятках миллионов случаев определенные неврологические расстройства могут быть вызваны нарушением работы иммунной системы. Другими словами, дело совсем не только в мозге. Новая и опасная форма воспаления. В 1990-х годах была обнаружена новая форма воспаления, наблюдаемая при многих или даже почти всех хронических заболеваниях. Это открытие помогает объяснить причины резкого роста количества незнакомых болезней в последние годы. Особым классом воспалений стали считать хронические или метавоспаления, то есть неострые и вялотекущие воспалительные процессы. В отличие от острого и явного воспаления, они едва заметны и могут тянуться долгое время, не концентрируясь при этом ни в какой отдельной зоне и распространяясь по организму. Теперь чуть ли не каждую неделю исследователи сообщают об обнаружении новых взаимосвязей между воспалениями неясной природы и заболеваниями или расстройствами, которые раньше считались не связанными с воспалением. Когда воспаление становится затяжным, происходит нарушение иммунной толерантности и регуляции, а также возникают серьезные изменения в функционировании клеток и тканей, что повышает риск начала неинфекционного заболевания. Хроническое воспаление может сбивать нормальную работу иммунной системы, приводить к повышенной восприимчивости организма к инфекциям, к появлению новообразований, к снижению реакции на вакцинацию. Причины хронического воспаления часто неясны. Организм реагирует на какую-то невидимую опасность и нередко вообще невозможно установить, с чего всё началось. Человеческая иммунная система в ходе эволюции формировалась в условиях, где почти не встречалось людей, которые большую часть времени проводили бы сидя и потребляли при этом избыточный объём калорий. А потому иммунитет негативно реагирует на распространённый в наши дни образ жизни один из первых тревожных сигналов, указывающих на возможное хроническое воспаление — ожирение. Однако нередко и у тех, кто не страдает избыточным весом, начинается вялотекущий воспалительный процесс как следствие нездорового образа жизни и целого клубка факторов, связанных с психологией и состоянием внешней среды. Современный образ жизни вызывает расстройство иммунной системы, активизируя сигналы опасности в форме цепной воспалительной реакции. Этот процесс медленно подтачивает здоровье и становится причиной появления болезней или осложнения их течения. Мы можем не догадываться о том, что с нами творится, пока симптомы не становятся очевидными. Незаметные знаки, И симптомы. Признаки острого воспаления довольно очевидны. Покраснение, повышение температуры, отёк, боль. И всё это сосредоточено в зоне инфицирования или повреждения. Скажем, в больном горле или вывихнутой лодыжке. Симптомы хронического воспаления гораздо менее заметны, а иногда и вовсе не видны. Вот какими они могут быть. Резкие перепады настроения, тревожность, депрессия — Воспаление влияет на весь организм, в том числе на мозг. Боль — один из важных признаков, а не менее или болезненные ощущения в конечностях. Постоянная усталость. Воспаление отнимает много энергии, нарушает работу механизмов реакции на стресс и в целом как будто подсказывает, что лучше полежать, чем, скажем, заниматься спортом. Отсутствие чётких симптомов, но в целом странное состояние. Может показаться, что бессимптомное воспаление — это ерунда, однако оно связано с теми же рисками и приводит к таким же осложнениям, как и воспаление с явными признаками. Не существует, к сожалению, тестов для оценки степени серьезности хронического воспаления. Анализ крови может показать уровень вырабатываемого печенью С-реактивного белка, C-реактив протеин, CRP, одного из элементов иммунной системы. Его концентрация в крови резко повышается при наличии в организме воспалительного процесса. Этот тест не показывает, где именно происходит воспаление и в чём его причина. Но врач, зная текущий уровень CRP, может подобрать терапию для снижения показателя. Симптомы хронического воспаления могут проявляться по-разному и нередко их ошибочно принимают за признаки обычной простуды или чего-то подобного. Вот почему с хроническим воспалением так сложно справиться. Обращаясь к врачу, мы жалуемся на общее недомогание, непонятную усталость, боль, раздражение на коже, думаем, что плохо, переносим стресс. Версия о хроническом воспалении появляется лишь когда симптомы становятся по-настоящему серьёзными. Симптомы хронического воспаления могут быть очень неприятными. Но это ещё не всё. Воспалительный процесс бывает связан с более серьезными заболеваниями. Болезни сердца, диабет второго типа, аутоиммунные заболевания, аллергия, некоторые виды рака, нейродегенеративные заболевания, в частности, болезнь Альцгеймера. Все эти проблемы имеют отношение к нарушению работы иммунной системы. Иммунитету приходится все время спасать нас, то есть долго и безрезультатно сражаться с клетками, кажущимися враждебными. И этот иммунный ответ на опасность, хотя и мнимую, со временем начинает наносить ущерб организму, его клеткам, тканям и органам и ведёт к повреждению ДНК, отмиранию тканей и фиброзу. Распознавать хроническое воспаление мы научились сравнительно недавно. Однако многие из связанных с ним заболеваний вовсе не новость. Они считались проявлением процессов старения но теперь возникают всё чаще и у всё более молодых пациентов, особенно в развитых странах Запада. Там же, где население преимущественно придерживается традиционного образа жизни и не испытывает такого уровня стресса, подобных болезней заметно меньше. Может показаться неожиданной и требующей серьёзных доказательств гипотеза о том, что хроническое воспаление, то есть пребывание иммунной системы в состоянии повышенной готовности в течение долгого времени, способно стать причиной многих неинфекционных болезней. И тут возникает важный вопрос. Хроническое воспаление — это следствие или причина? Исчерпывающего ответа пока нет. Воспаления развиваются по-разному вероятные сценарии сложно определить и еще сложнее ими управлять в 2017 году было проведено масштабное клиническое исследование с участием более чем 10000 пациентов из 39 стран ученые рассчитывали оценить влияние воспаления на возникновение и течение сердечно-сосудистых заболеваний Обнаружилось, что воспалительный ответ иммунной системы вызывает серьезные осложнения, но не во всех случаях одинаковые, и понемногу подтачивает здоровье пациентов, приводя к печальному исходу. Судя по всему, хроническое воспаление действительно оказывается причиной некоторых заболеваний, и пока мы не осознаем этот факт и не начнем принимать меры, мы не сможем эффективно бороться с заболеваниями, связанными с образом жизни. Лекарства не помогают. Существуют разнообразные противовоспалительные средства, среди них и нестероидные, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAID. И большинство можно купить в любой аптеке без рецепта, к примеру, ибупрофен. Всё это довольно мощные препараты, они помогают снять острую боль, принимать можно на протяжении нескольких дней однако у них существуют побочные эффекты. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Food and Drug Administration FDA в июле 2015 года выпустило предостережение относительно нестероидных противовоспалительных средств. Пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно с особой осторожностью принимать препараты этой группы. В ходе исследований выяснилось, что их приём на протяжении всего недели может повышать вероятность сердечного приступа или инсульта, не говоря уже о более распространённых побочных эффектах вроде повреждения стенок пищеварительного тракта. Что особенно пугает, они могут препятствовать борьбе с воспалением, поскольку подавляют естественные процессы, которые организм в состоянии реализовать. Эти средства могут лишь облегчать симптомы. Однако мало кому известно, что на само воспаление почти не воздействуют. При подавлении же естественных процессов, призванных прекратить воспаление, причем на протяжении долгого времени, возникает физиологическая зависимость от препаратов. А после наступает так называемый синдром отмены, что, как ни парадоксально, усиливает воспаление за счет механизма компенсации. Постоянный приём противовоспалительных средств даже обостряет определённые симптомы, от которых пациенты рассчитывают избавиться. Отличный пример — артрит. Нестероидные противовоспалительные средства ненадолго дают облегчение, однако приём их в течение долгого срока усугубляет болезнь. Вот почему, и исследование это подтверждает, при хронических воспалениях побочные эффекты от лекарств могут перевешивать любые преимущества. Так когда же можно принимать нестероидные противовоспалительные средства, а когда не стоит? Это сложный и противоречивый вопрос. Если вам назначили эти препараты, обязательно строго следуйте предписаниям врача. Многие средства этой группы продаются без рецептов, и при отсутствии чётких рекомендаций некоторые запросто принимают их при любых болевых ощущениях, а иногда даже при сильных душевных переживаниях. Эти препараты нужно использовать осторожно, чтобы не нарушить работу естественных механизмов защиты, благодаря которым человечество выживало на протяжении предыдущих тысяч лет. Пора начать поиск более приемлемых способов борьбы с хроническими воспалениями, и о некоторых из них мы поговорим в следующих главах. Искренне надеюсь, что более целостный подход к работе с хроническими заболеваниями не будет означать полного отказа от нестероидных препаратов, но позволит снизить их потребление. Обойтись без змеиного жира и заставить иммунитет работать в полную силу. Думаю, у вас уже сложилось общее представление. Иммунитет — это отнюдь не только симптомы, которые начинают мучить с приближением зимнего сезона. Иммунитет — это своего рода поток, связывающий все элементы, от которых зависит состояние нашего здоровья. Как иммунолог, я прихожу к выводу, что иммунитет играет настолько важную роль в обеспечении нашего благополучного существования, да что там, даже выживания, что из наблюдений за его работой можно сделать важные выводы в отношении повышения качества жизни. Благодаря ему мы живы, однако именно из-за него иногда заболеваем. Нельзя больше закрывать глаза на то, что при нынешнем образе жизни на максимальной скорости и при регулярном переедании мы понемногу нарушаем баланс иммунной системы, который был так тщательно выстроен природой. В ходе работы я сталкивалась с массой разных рекомендаций относительно укрепления и поддержания иммунитета. От обязательного куриного бульона при насморке до медных браслетов при артрите. Все эти бабушкины сказки и традиционные методы по большей части вызывают серьёзные сомнения. У каждого поколения есть свои чудо-средства, вроде змеиного жира, какие-то мази или настойки, которые якобы гарантируют крепкое здоровье и долголетие. Как правило, от них нет никакого толку. Некоторые из этих снадобий связаны с риском для пациента и даже наносят прямой вред. Я вовсе не утверждаю, что традиционные лечебные средства всегда бесполезны. Нередко те, кто их рекомендует, и правда получили какой-то лечебный эффект. Однако для других пациентов эти средства могут оказываться неэффективными, а то и опасными. И, конечно, народные снадобья не помогут всем поголовно выздороветь и оставаться здоровыми до конца жизни. Встречаются пациенты, которым достаточно просто верить в эффективность лечения. Тут я имею в виду эффект плацебо, который иногда творит чудеса. Влияние силы мысли и убеждений на самочувствие велико, хотя пока связь между жизненной философией и состоянием здоровья мало изучена с медицинской точки зрения. Одновременно становится всё более популярной концепция постоянного оздоровления. Она зародилась на волне растущего интереса к идее превентивной заботы о здоровье. Но и здесь уже накопилось немало противоречивых взглядов и нереалистичных обещаний, не соответствующих научным данным. Как мы могли наблюдать на примере движения антипрививочников, одной из причин появления которого стала печально известная статья в журнале «The Lancet», Ложная информация, особенно в сочетании с предвзятостью восприятия, распространяется быстрее правдивых данных. А это влечет за собой неверное решение, неправильно потраченные деньги, потенциальный ущерб здоровью. Каждый надеется получить побольше дельных советов, которые можно немедленно применить, и тут же увидеть результат. Многим хотелось бы, чтобы я рассказала, что именно и как нужно делать каждый день, какие суперфуды есть, какие пищевые добавки принимать. Так почему же я не иду на поводу этих ожиданий и призываю вас критически смотреть на советы относительно оздоровления, не поддаваться маркетинговым уловкам, продвигающим средства для укрепления иммунитета?» Некоторые действительно считают, что наука ещё не осознала и не оценила всей пользы подобных быстрых чудо-решений. Но она и не оценит, потому что наука устроена иначе. Эффект плацебо. Плацебо — это средства, которые кажутся настоящими лекарствами, но это не так. Они бывают и в таблетках, и в виде раствора для инъекций, и в других формах всех подобных средств есть общие свойства, они не содержат никаких активных ингредиентов, которые могли бы влиять на состояние здоровья. Такие препараты используются в ходе клинических испытаний для оценки эффективности нового лекарства. Иногда пациенты действительно демонстрируют положительный или отрицательный отзыв на плацебо. К примеру, у некоторых участников исследований могут улучшаться какие-то показатели или проявляться побочные реакции. Это называется «эффект плацебо». Наш мозг может быть мощным средством в борьбе с болезнью, и предположение, что разум способен убедить тело в реальности лечения и за счёт этого обеспечить улучшение состояния, обсуждается тысячи лет. Учёные установили, что в определённых обстоятельствах плацебо действительно может быть не менее эффективным, чем традиционные формы лечения. Не буду ни сожалеть о напрасно потерянном времени, ни критиковать очередные модные суперфуды. Жизнь продолжается, и состояние здоровья человечества в целом сейчас, пожалуй, лучше, чем у наших предков. Однако в этой аудиокниге нет ничего о быстрых спасительных действиях и средствах от всех болезней для многих переход от немедленного решения проблемы к постоянной и осознанной заботе о себе, означает и более здоровый режим питания, и регулярную физическую нагрузку, и в целом образ жизни, способствующий сохранению здоровья. Данных уже достаточно много, и медицинская наука просто не может больше игнорировать влияние мер по оздоровлению на состояние пациентов. Возможно, это лучший способ борьбы с распространением неинфекционных заболеваний, ставших настоящим проклятием нашего времени. В следующих главах мы обсудим несколько масштабных исследований и увидим, что при переходе к более здоровому образу жизни снижается риск наступления таких болезней. А у пациентов с диагностированным неинфекционным заболеванием лечение даёт больший эффект именно на фоне изменения привычек. Сохранить и укрепить здоровье. Головоломка. Здоровье, как физическое, так и душевное, всецело зависит от иммунной системы, которая контролирует и защищает весь организм. Именно иммунитет стремится обеспечить наше гармоничное существование в окружающей среде. Ваша задача — создать такие условия, в которых не нарушался бы ваш иммунный баланс как и мозг, иммунитет, система, обучающаяся. В ходе эволюции он научился предвидеть сигналы внешней среды. Мы больше не можем игнорировать то, что современные условия жизни с постоянной гонкой и избыточным потреблением искажают эти сигналы и постепенно нарушают установившийся баланс. Несмотря на изменения во всём мире или даже вследствие этих изменений, сейчас каждому как никогда важно держаться за традиции и привычки, хорошо знакомые нашим предкам, но плохо вписывающиеся в нынешний образ жизни. В частности, необходимо регулярно высыпаться, заниматься спортом, есть полезные продукты, а также сохранять психологическую устойчивость, чтобы справляться с постоянным стрессом. Будущее не за традиционной или нетрадиционной медициной, а за сочетанием современных медицинских достижений с интуитивно понятными инструментами наших предков кто хочет узнать, что и как влияет на состояние здоровья помимо врачебных назначений, но не готов читать всё подряд, что выдаёт интернет и советуют разнообразные знатоки, кто устал от бесконечных статей о пользе сока из сельдерея, найдёт в этой аудиокниге информацию и подсказки о том, куда двигаться. Ещё раз повторю, рекомендации как быстро и легко вылечиться от чего угодно, здесь нет. Разобравшись, как работает иммунная система, вы лучше будете понимать, что стоит предпринять для сохранения здоровья в долгосрочной перспективе. Вместо того, чтобы укреплять иммунитет, научитесь его поддерживать. Иммунный баланс имеет колоссальную ценность, поскольку обеспечивает здоровье всего организма. В следующих главах я расскажу о моих подходах к сохранению здоровья и научу использовать проверенные временем приёмы. Пусть эти советы, подкрепленные научными знаниями, помогут вам понемногу менять образ жизни. Очень прошу не путать мои рассказы с врачебными назначениями. Я просто хочу слегка подтолкнуть вас в нужную сторону.